Был он в эти минуты похож на безумного. И Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукой. Анна же подумал немного и сказал: "Я вижу иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот ещё деньги, возьми и отдай своим детям". Он бросил что-то звякнувшее резко И ещё не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его. Это Иуда горстью бросал серебреники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождём криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу.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 Ты, кажется, плакал, Иуда. Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кириота, кто плачет в день великой мести, тот недостоин её? Знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать. Не заливай огня слезами, Иуда из Кириота.